«Довольно», — наконец проговорил он. «Скоро свадебный пир Олафа и Ингрид? Думаю, он станет и вашим. Пока же я прикажу здешнему священнику, чтобы он обвенчал вас». Эмма стремительно повернулась. «Будь ты проклят за то, что причиняешь мне такую боль. А ведь я так ждала тебя». Ролла молча вышел. За весь день они не перемолвились больше ни единым словом. Вечером Эмма отправилась в церковь. Она долго молилась, опустив голову на сложенные руки. Храм совсем опустел, когда вновь появилась сестра Мария. — Он приехал. Твое время пришло. Эмма вздрогнула. — О чем ты говоришь? — Что я могу? Он словно каменная глыба, и я разобьюсь в кровь, стуча в это сердце. Монахиня кивнула. — Да, но его брат не таков. — Заставь Атли ревновать. Поссорь его с братом. «Если ты не в состоянии посеять вражду между мужчинами, зачем же тогда небо наделило тебя такой красотой?» В усадьбу Эмма возвратилась, когда все уже спали. Часть людей Роула расположилась здесь на постой, так что пришлось потесниться, и Эмме теперь приходилось делить ложа с двумя дочерьми Ботто. Ингрид, как всегда набегавшись за день, спала сном младенца, лиф же ворочалась и вздыхала, Эмма тихо прилегла с краю и закрыла глаза, вслушиваясь в ночные звуки. «Внезапно Лив поднялась, нащупывая накидку. — Ты куда? — спросила Эмма, удержав ее за руки. Но Лив лишь негромко засмеялась, с неожиданной силой высвободившись. Эмма следила за ней, до боли закусив пальцы, и видела, что красавица остановилась у буковуши Роллу и скрылась за ее занавесью. Эмма глухо застонала от острой боли в груди». Даже Ингрид проснулась. Что с тобой, Эмма? Тебе не здоровится? Может быть, водички принести? Я сейчас закричу, — думал Эм, Буду вопить, биться, выть, подниму весь дом. От желания закричать ее удерживали только остатки гордости, однако каждый вздох давался со страшным трудом. Ингрид ласково обняла ее, стала гладить по щекам. — Чем тебе помочь? Заметив, что лифт нет с ними, девочка притихла и вдруг спросила. — Значит, правду, говорил олов что ты любишь Конунга? эмма зарылась лицом в меховое покрывало оставь меня тише успокойся утешала ее Ингрит, это из- залив тогда не стоит горевать потому что даже матушка говорит что ни один мужчина не принимает ее всерьез и хотя она болтает что стоит ей захотеть и нашей солофом свадьбе не бывать ума у нее не больше чем у тролля она вдруг умолкла потому что рядом с ними внезапно появилась самолив вы почему не спите Она перешагнула через них, заняв свое место у стены. Эмма и Ингрид невольно переглянулись, Лиф улеглась, закинув обнаженные руки за голову и неподвижно глядя на язычок масляного светильника. «Эмма, правда ли, говорят, будто белая ведьма так околдовала рола Нормандского, что он теперь не желает никакой другой женщины?» Эмма обнаружила, что улыбается, а спустя мгновение уснула. На следующий день она первая подошла к Роллу и заговорила с ним, как ни в чем не бывало. Он спокойно отвечал, но глядел с тем же равнодушием, как на раба или слугу, затем, свистнув собаку, отправился в лес и возвратился лишь после полудня, увешанный связками куропаток. Эмма увидела его возле стабера, беседующим с Вибергой, и с удивлением заметила, что на девушке больше нет ошейника рабыни. Когда же Эмма спросила у нее, как это случилось, Виберга ответила довольно дерзко, «Господин Атли сказал Кононгу, что я понесла от него». И Роланд сам снял с меня ошейник, заявив, что негоже ребенку его брата явится на свет рабом. Морозы между тем пошли на убыль. Снег осел, синие холодные тени сменились серыми, в воздухе повисла туманная мгла. В усадьбе вновь чувствовалось оживление, готовились к свадьбе, и Эмма много времени проводила на кухне и в коптильне, Однажды, когда она возилась у очага, к ней обратился Боттельф. «Скоро и твой день, Эмма». «Прости, но никто не в силах отговорить Роллу». В голосе его звучало сочувствие, но в сущности старому Ярлу было безразлично то, что происходило с ней. Он был поглощен обсуждением приданного Ингрид, и той доли, которую Скальд выделит в собственность жены, как плату за ее девственность, Помимо этого он много охотился с Ролла, чтобы пополнить запасы к свадьбе, и каждый день перед дверью кухни появлялись новые туши оленей, кабанов и прочей дичи. Дни после Йоля по обычаю были временем шуток, розыгрышей и состязаний.